Глава пятая. Погоня. Эйден. Сказать, что я заинтересовался незнакомкой, ничего не сказать. Я подался вперед со своего деревянного трона, пытаясь понять, что вообще происходит. Нет, это определенно не галлюцинация. Эта красавица вполне реальна. Мой внутренний ящер аж подпрыгивал на задних лапах и порывался сигануть за ней в портальную арку. Не помню, чтобы он когда-либо был настолько возбужденным. Тот мир, в который перенесся портал, выглядел техногенным. Я видел высокие серые дома с огромными темными стеклами и большие звездолеты на заднем плане. Не понимаю, как можно жить в таких бетонных коробках, где из деревьев два чахлых куста в каменных клумбах. Ну да ладно. Время там было вечерним, на фиолетовом небосклоне поблескивали звезды. Улица хорошо просматривалась, освещенная матовыми фонарями. В этот момент я осознал, что бегущая по длинной дороге, уставленная металлическим транспортом, девушка вовсе не занимается спортом. Это непростая вечерняя пробежка. Она от кого-то убегала, пыталась скрыться от преследователей. Один удар сердца, и наши с ней взгляды пересеклись. Я утонул в бездонной синеве ее глаз, и они молили о помощи. Ноги внезапно стали ватными, в горле пересохло. Возникло непреодолимое желание догнать эту красавицу, схватить, прижать к себе и спрятать от всего мира. Мой внутренний ящер был совершенно с этим согласен. Я замешкался, борясь с собой. Я — страж разлома, и моя миссия — не впускать в наш мир никого из других миров. Никто не знает, насколько они могут быть опасны и даже больны. Если потом всю фонтарию накроет смертоносная эпидемия, я о себе этого не прощу. Но с другой стороны, я ведь принц, аристократ, мужик, в конце концов. Не могу же я равнодушно пройти мимо хрупкой леди, попавшей в беду». Тем временем из-за поворота показались преследователи. Трое высоких жилистых мужиков с белёсыми глазами в черных обтягивающих космических костюмах. «Вот она! Держи ее шрост!» — вопил один из них, тот, что был покороче. «Осторожней! Она у кузеги интимный отросток оторвала!» — жалобно пробасил его товарищ, худой, но широкоплечий. Внутри меня всколыхнулась волна гнева. «Куда этот куська пытался совать свой поганый отросток?» Ловите ее, парни, иначе императору дроя нам шеи свернет! продолжал вопить короткий. Это все твоя вина, Лунг! фыркнул на него запыхавшийся плечистый. Говорил уже, что не нужно делать остановку на этой планете, да заправились бы на Софлее. Не паникуешь, рост, сейчас мы ее вернем на корабль, заверил короткий. Император получит свою экзотику, главное, ребра ей не поломать. Остальное можно быстро исцелить. Я вскочил с кресла, потеряв над собой контроль. Запустился процесс спонтанной трансформации в дракона, которую я всеми силами пытался остановить. Иначе вообще что-либо соображать перестану. «Это еще что с запернатой?» разглядели меня в портале преступники, но быстро отмахнулись поглощенной погоней. Они подбежали так близко, что были уже в метре от меня. «Попалась!» торжествующе воскликнул широкоплечий, хватая беглянку. Девушка вскрикнула, и это окончательно сорвало пружину в моем мозгу. Нет, варку я не пошел, высунулся туда лишь частично. Ударом крыла отбросил трех нападавших подальше, стараясь сломать им челюсти. Судя по раздавшемуся вою, у меня все получилось.